Глава 19 Солнце клонится к вершинам, отбрасывая длинные лиловые тени. День прошел в странном, неестественном спокойствии. Я сделала все дела. Вымесила сыр, вывела Аслана на прогулку, покормила кур. Каждое движение было точным, выверенным, будто я репетировала этот день много раз во сне. Аслана и весь приготовленный сыр я отвезла к родителям. Сказала, что мне нужно решить важные дела. Мама посмотрела на меня долгим, пронзительным взглядом. Ничего не спросила, только кивнула и прижала к себе внука. Ее молчаливая поддержка крепче любых слов. Теперь я иду через дорогу. Пыль под ногами мягко шуршит. Сердце не колотится, не вырывается из груди. Оно бьется ровно и гулко, как большой, но далекий колокол. Внутри меня — тишина. Та, что бывает в горах перед снежной лавиной. Все замерло в ожидании падения. Подхожу к его дому. Поднимаюсь по высокому крыльцу. Рука сама тянется к звонку, но я не нажимаю. Стучу костяшками пальцев. Три раза. Твердо. Это мой стук. Не робкое скобление любовницы, а четкий стук человека, пришедшего на переговоры. Жду. Слышу за дверью шаги, сердце стучит все так же ровно, дверь открывается. Он стоит на пороге, в домашней одежде, выглядит уставшим. Но хватает одного взгляда на меня, и на властных губах появляется знакомая ухмылка. Ухмылка собственника. «Сырыв? Что случилось?» Он протягивает руку, чтобы затащить меня внутрь, но я не двигаюсь с места. Широкая бровь с удивлением взлетает вверх. «Заходи, раз пришла. Чего стоишь?» Цепляюсь рукой за перила. «Нет, Азамат, я ненадолго. Нам нужно поговорить». Он хмурится, чувствуя что-то неладное в моем голосе, в моей позе. Я не опускаю стыдливо глаз, как обычно, не рвусь к нему, а просто стою. «О чем пойдет разговор?» «Зарема с детьми уехали в гости к отцу. Ходи, я поставлю чай». Качаю головой. Больше уговорить меня не удастся. Я сказала «Нет, поговорим здесь. Или идем ко мне». Он недоуменно пожимает плечами, но делает шаг вперед, на крыльцо. Дверь за ним закрывается. Он лениво прислоняется к косяку, скрещивает руки на груди. «Ну?» «Какие такие важные дела? Ребенок, что ли, заболел?» Ни капли тревоги в голосе, словно аслана не нужно лечить. «Еще одно подтверждение в пользу моего ухода». Произношу решительно. «С ребенком все в порядке, лучше некуда. Я пришла сказать тебе, что между нами все кончено, Азамат. Я от тебя ухожу». Наступает тишина. Самодовольная ухмылка медленно сползает с его лица. Он прищуривает глаз. Взгляд становится мрачным, изучающим. Он не верит моим словам, ждет подвоха. Ты о чем? Его голос становится тише, жестче. Что за глупости? Уходишь куда? Ухожу от тебя, прекращаю этот цирк. Больше я не буду твоей второй женой. «Не буду жить через дорогу, как наглядное пособие твоего греха». Он издает короткий, резкий смешок. «Ты с ума сошла? Кто тебе такое в голову вложил? Это...» Он кивает на дом. «Она приходила к тебе, так я с ней разберусь. Она не смеет вмешиваться». Зарема не вложила мне ничего нового, Азамат. Она лишь высказала вслух то, что я сама давно знала, только не хотела верить. А теперь верю своим глазам и сердцу, которое устало болеть. Он делает шаг ко мне. Красивое лицо искажается злостью. Хватит детских игр, Светлана. Думаешь, все так просто? Я тебе дом купил. Я о тебе забочусь. Считаешь, что можешь так просто взять и уйти, как собака, которую приютили? Смыкаю веки. Слово «собака» обжигает меня. Но не болью, а холодом подтверждает мою правоту. Отвечаю без страха, глядя в злые глаза. Я не собака, а замат. Я человек и мать. Мой сын не будет расти в тени твоей настоящей семьи. Он не будет смотреть в окна напротив и видеть, как его отец живет с другой женщиной. Не будет вторым сыном. У него должна быть нормальная жизнь в честной семье. А замат раздувает ноздри. «Какую еще честную жизнь ты ему дашь?» Он громко шипит, наклоняясь ко мне. В глазах презрения «Ты кто? Девка с коровами?» «Я дал тебе все. Статус, защиту. А ты мне говоришь про какую-то честность? Это сказки для дурочек». «Не спорю. Раньше я была дурочкой. Но успела вырасти и повзрослеть благодаря тебе». Спасибо за науку. Теперь я знаю цену твоим словам и твоим подаркам. Этот дом — не подарок, а клетка, за которую я сполна заплатила своим трудом. Думаешь, я не знаю, на какую сумму ты продал моих сыров? Но я выхожу из нее. Он неожиданно хватает меня за руку, с силой, так что пальцы впиваются в кожу. Раньше бы я испугалась или растаяла от его прикосновения. Сейчас с раздражением смотрю на руку, сжимающую мое запястье. Поднимаю на него глаза. «Отпусти меня!» «Никуда ты не уйдешь!» Азамат срывается на крик. «Ты моя! Поняла? Моя! Я не позволю тебе уйти! Я все расскажу твоему отцу, братьям, что ты сама меня соблазняла! Ты шлюха! Посмотрим, куда ты тогда денешься со своим сыном!» Противно слышать угрозы труса. Ядовитые обвинения повисают в воздухе. Еще день назад меня бы убила мысль о позоре, о гневе отца. Но не сейчас. Я чувствую за спиной силу предков, мои молчаливые собеседники, горы. Ощущаю их тихую, несокрушимую силу. Они молчат тысячи лет. Они видят все. И они на моей стороне. Я не дергаю руку, а стою неподвижно, как скала. И мое спокойствие, кажется, злит его еще больше. «Не пугай, Азамат!» — усмехаюсь ему в лицо. «Иди и говори. Но знай, что я расскажу всю правду не только своим родным, но и твоему тестю. Про все и про твои угрозы тоже. Посмотрим, кто из нас после этого сможет смотреть в глаза моему отцу. И что с тобой сделают?» «Если тесть не станет тебя защищать, успел забыть урок моих братьев?» Он замирает. Видит, что я не боюсь, а старые рычаги не работают. Его злость сменяется на растерянность, на удивление. «Что с тобой случилось?» Он выпускает мою руку и отступает на шаг. «Куда делась моя послушная, тихая срыв?» Ровно эти же слова я слышала несколько лет назад, но снова ему поверила. Маленькому человеку с большими претензиями. Смог бы он хоть чего-то добиться без помощи женщин. «Твоя сырыф умерла, Азамат. Ее убила правда. Осталась просто Светлана, мать Аслана. И эта Светлана больше не боится ни тебя, ни твоих угроз, ни позора» потому что нет большего позора, чем жить с тобой так, как жила я. Выпрямляюсь во весь рост. Смотрю на него в последний раз, на красивого, слабого мужчину, который сломал мне жизнь и думал, что сможет владеть ее обломками вечно. Все кончено. Я перееду завтра, когда тебя не будет. Ключ оставлю под ковриком. Не ищи меня, не звони. Для тебя меня больше нет. Я разворачиваюсь. Спиной к нему, к его дому, к его жизни. Света. Слышу отчаянный крик. В нем уже нет злобы, только паника человека, теряющего свою вещь. Света, подожди, давай обсудим. Я все улажу с женой, мы. Но я уже не слышу его слов. Они долетают до меня, как пустой шум ветра. Я шагаю по пыльной дороге, не бегу, иду, ровно, твердо. Каждый шаг — это шаг прочь от глупой, безумно влюбленной девочки. Шаг к себе. Я не оглядываюсь. Чувствую его взгляд на спине. Злой, беспомощный, просящий. Но он больше не имеет надо мной власти. Подхожу к своему дому, к своему порогу. Открываю дверь, захожу внутрь. За мной не захлопывается клетка. За мной закрывается дверь дома. Моего временного убежища. Прислоняюсь спиной к стене и закрываю глаза. Тишина. Только стук моего бедного сердца. Оно больше не бьется гулким колоколом, А стучит ровно, спокойно. Как у человека, который прошел через самое страшное И сумел выжить. Я не плачу, а улыбаюсь. Сквозь боль, сквозь горечь. Улыбаюсь. Потому что я свободна окончательно и бесповоротно завтра начнется новая жизнь наша сосланом без теней и полутонов а сегодня я постою здесь и послушаю тишину после битвы которую наконец то выиграла